глава 15, часть 3. И вот мы открываем книгу Жукова и читаем о том, как летом 42 -го года враг рвался к Сталинграду, как Красная Армия героически сражалась с врагом, как она остановила вражеское наступление. Жуков живо вспоминает и красочно рассказывает о событиях, к которым он не имел никакого отношения. «Если нас интересует обстановка в июле 42 -го года под Сталинградом, мы найдем достаточно источников. Книга «Воспоминания и размышления» написана от имени Жукова. Поэтому было бы правильно рассказать не про Сталинградский фронт, на котором Жукова не было, а про Западный фронт, которым Жуков в тот момент командовал. Но все, что происходило весной и летом 42 -го года на Западном фронте, в мемуарах изложено в одном абзаце – авторов жуковских мемуаров понесло на стратегические высоты, цитата, 37 седьмая и 12 армии Северо-Кавказского фронта получили задачу. Зачем нам рассказывают про Кавказ, если там не было Жукова? А они не унимаются, цитата. По зову ЦК партии Грузии, Азербайджана и Армении формировались вооруженные отряды. В мемуарах Жукова подробно описана катастрофа 42 -го года в районе Харькова. И названы виновники. Но Жукова и там не было. Жуков за это направление не отвечал. Описана катастрофа Крымского фронта. И опять названы виновники. Но и в Крыму Жуков не воевал. Крым не его забота. В мемуарах Жукова описаны поражения советских войск под Воронежем. Авторы вспомнили падение Севастополя и неудачную попытку войск Северо-Западного фронта ликвидировать немецкую группировку в районе Демянска. Во всех этих событиях Жуков участия не принимал. Зачем все это вписано в мемуары? Затем, что авторы воспоминаний Жукова одним выстрелом убили сразу трех зайчиков. Во-первых, продемонстрировали стратегическую широту Жуковского кругозора. Во-вторых, во показали суровую горькую правду. Вот смотрите на поражение соседей Жукова, смотрите на просчеты глупого Сталина и командующих всех фронтов, где нет Жукова. В-третьих, заполнили посторонними описаниями главу про 42-й год, так чтобы не осталось места на рассказ о самом Жукове и его деяниях. Между тем, 42-й год для Западного фронта, которым командовал Жуков, был годом жесточайших поражений и огромных потерь. На Западном фронте Жуков проводил непрерывные бестолковые наступательные операции, каждая из которых завершалась провалом. Самая кровавая из них Ржевско-Сычевская, 30 июля, 23 августа. Интересно, что советская военная энциклопедия – том 7 страницы 119-120, четко определяет сроки проведения этой операции, перечисляет армии и корпуса, которые привлекались для ее проведения, помещает карту. Если энциклопедия описывает операцию, значит она того заслуживает. А Жуков, который эту операцию проводил, не сообщает ни сроков проведения операции, ни сил, которые привлекались, и карту не помещает. Вместо этого из мемуаров Жукова мы узнаем о коварной политике США и Великобритании, о планах Сталина на 42-й год, о замыслах Гитлера на 42-й год, о партийно-политической работе в Красной Армии, о подвигах рядовых солдат и сержантов, о сопротивлении советского народа в тылу врага, о героическом труде рабочих и крестьян, о руководящей и направляющей роли Коммунистической партии и ее мудрого Центрального Комитета об операциях на всех фронтах, кроме Западного. В мемуарах Жукова нет карты Ржевско-Сычевской операции, которую Жуков проводил. Зато есть другая карта. Вот как немцы рвались к Сталинграду, в котором Жукова в то время не было, за оборону которого Жуков в тот момент не отвечал. А нас интересует не Сталинград, а Жуков и Ржевско-Сычевская операция, о которой он скромно умалчивает. Для проведения этой операции Жуков сосредоточил 20-ю и 31-ю армии, 1 воздушную армию, 6 и 8 танковые корпуса, 2-й гвардейский кавалерийский корпус. Сколько в этих армиях и корпусах было людей, танков, орудий, самолетов, ни Жуков, ни советская военная энциклопедия не сообщают. Но мы сами видим, силы немалые. В мемуарах Жукова сказано, что немцы понесли у Сычевки большие потери. О наших потерях источники молчат. Видимо, обошлось без потерь. Чтобы помочь Жукову, в направлении той же Сычевки наносили удар войска левого крыла Калининского фронта. 29-я и 30-я армии при поддержке 3-й воздушной армии. 4 общевойсковых армии, кавалерийский корпус, 2 отдельных танковых корпуса при поддержке двух армий для штурма Сычевки. Немного ли? Да нет же! Жукову этого оказалось мало. Взял ли гениальный Жуков такими силами ту самую Сычевку? Увы. А в чем причина провала? Кто виноват? Причина мало сил на Сычевку бросили. Всего у Жукова на Западном фронте в тот момент было только 10 армий. Ему не хватило еще одной-двух армий. Виноват, понятно, Сталин. Не дал этих армий Жукову. Если бы в нашем распоряжении были одна-две армии, можно было бы... К сожалению, эта реальная возможность была упущена Верховным Главнокомандованием. Воспоминания и размышления, страница 395. А ведь этот штурм Сычевки не первый. Начиная с января и по август 42 -го года, пять армий Конева и 10 армий Жукова рвались на Ржев и Сычевку. Напомню еще раз, Жуков был не только командующим Западного фронта, но и главнокомандующим Западного направления в составе которого был Западный фронт «Жуков» и Калининский фронт «Конев». Иными словами, пять армий «Конева» тоже подчинялись «Жукову». Перед очередной Ржовско-Сычевской операцией ставка ВГК-5, ставка Верховного главнокомандующего 5 августа 1942 года еще раз подтвердила полномочия «Жукова». Он руководил не только операциями своего Западного фронта, но и соседнего – Калининского. Военно-исторический журнал, 1991 год, номер 10, страница 24. В районе Ржева и Сычевки уже пластами лежали трупы советских солдат, убитых в предыдущих штурмах. Там уже громоздились целые кладбища сгоревших советских танков. Многомесячную тупую мясорубку под Ржевом и Сычевкой под руководством гениального Жукова помнили все фронтовики. Одно из самых поразительных стихотворений о войне написал Александр Твардовский. И вовсе не зря. Оно называется «Я убит под ржевом». Вспомним. Фронт горел не стихая, Как на теле рубец. Я убит и не знаю, Нашли ли ржев, наконец. Штурм, штурм, штурм. В лоб. По той же схеме, что и вчера. По той же программе. По пять атак в день. По семь. По 10, На те же высотки. Месяц за месяцем. С января по август. Вперед! С нами Жуков.